Глава 10. Беспокойная ночь. Луидс вернулся в свою комнату и весьма удивился, застав Тамакабилу, державшего в руках те самые сапоги, которыми он хотел порадовать барона за завтраком. После объяснения данного ему госпожой Пероль Арман вообразил, что Жаке явился к нему, дабы выклинчить еще стаканчик рома. «Обычное вознаграждение за хорошую работу». Луицы, с любопытством разглядывая своего необычного гостя, кивнул в знак того, что согласен удовлетворить его желание, и поскольку в комнате не было ни капли спиртного, потянулся к звонку, чтобы вызвать слугу. Но он не успел дотронуться до шнура, Малайц перехватил его руку, энергично затряс головой и гортанно прорычал «Не-не-не!» «Почему, ты что, не хочешь промочить горло?» Барон щелкнул себя два раза по кадыку, дабы лучше разъяснить дикарю свои намерения. «Ты же ради этого старался?» Малаец опять отрицательно замотал головой. Затем он потихоньку подошел к двери, прислушался, нет ли кого за ней, и только тогда обернулся к Луице. Тут он начал разыгрывать неподдающуюся точному описанию пантомиму. Первым делом он с изумительным совершенством изобразил прибытие адвоката на кабриолете, а потом приказчика и клерка, с трудом тащивших свои узлы и вьюки. И после каждой из этих карикатур он с презрением кривился. Но вот он представил Луицы вальяжно восседающего в Берлине, запряженной четверкой отменных лошадей, галопом влетающих во двор Таи. Далее он продолжил представление, раздувая щеки выпячивая грудь и как бы увеличиваясь ростом, пока Луица не понял, что дикарь принимает его за знатного вельможу. Затем Акабила произнес величественным тоном, указывая пальцем на барона «Король! Король!». Луица, желая досмотреть до конца это представление, кивнул, давая понять, что дикарь не ошибается. И тогда Акабила сначала бросился на колени, словно умоляя о покровительстве, а затем вскочил, Встал рядом с Луицей с еще более величественным видом, как бы говоря, что когда-то был ему ровней. Казалось, он указывал на что-то очень далекое. В то же время он не переставал повторять одно и то же слово. «Король! Король!» Луицей с живым интересом следил за пантомимой и знаком предложил малайцу продолжать. Дикарь тут же забегал по комнате, указывая то на раззолоченные подсвечники, то на роскошные пуговицы на рубашке барона, что на притертую стеклянную пробку графина с отшлифованными, как у бриллианта, гранями, и сказал, ибо его жесты были так же красноречивы, как слова, что когда-то он сам обладал огромным количеством подобных предметов. Пока барон отлично понимал все, что Малайц хотел дать ему понять, и Кабила принялся рассказывать дальше. Он изобразил грозу, имитируя голосом и руками завывание ветра и раскаты грома. Судно, плывущее по воле урагана, шквал, бросивший корабль на рифы, а затем человека, который из последних сил борется с разъяренными волнами и, выброшенный, наконец, ими на берег, теряет сознание. Луица поначалу не мог понять толком, кого имеет в виду малаец, пока тот, изображая, как потерпевший кораблекрушение с трудом поднимается, не повторил в точности жесты и походку старого толстосума Рего. Рассказ о Кобиле продолжался. Вот измученный бедолага тащится по берегу, встречается с местными жителями, которые разорвали бы его на куски, если бы не некий старец, оказавший ему помощь и поселивший его в своем доме. С этого места изложение дикарем дальнейших событий стало не совсем ясным. Арман догадывался только, что речь идет об убийстве и похищенных сокровищах. Но детали рассказа ускользали от него. И тонули в судорогах и слезах Малайца. Барон собирался уже попросить его объясниться яснее, как вдруг из коридора послышался громовой голос папаши Рего, во всю мощь своих голосовых связок, призывавшего Акабилу. Малайц побледнел, задрожал и хотел было уже спрятаться за портьерой, но в этот момент Регор рывком распахнул дверь и увидел его. «Ты что здесь делаешь, обезьяна?» — гневно прокричал Риго. Жакей самым невинным образом улыбнулся и, показав на сапоги, брошенные им ранее на стул, мило произнес «Ром, Ром!». Господин для начала отвесил ему хорошего тумака, а затем, пинками выгоняя дикарей из комнаты, проскрежетал сквозь зубы. «Скотина ты тупорылая! Кому нужны твои сапоги на ночь глядя?» Малаец не проронил ни малейшего звука, но выразительно взглянул на Луици, как бы желая сказать, что рассчитывает на его сдержанность. Господин Риго вышел за ним, предварительно извинившись за безобразную сцену. «Мы, деревенские, не очень-то любим давать рукам волю», ухмыльнулся он перед тем, как перешагнуть через порог. «Но иначе разве втолкуешь этому животному, как себя вести?» Оставшись в одиночестве... Луица размышлял какое-то время обо всем, что узнал, спрашивая себя, не следует ли ему донести в полицию о зародившихся у него подозрениях. Однако он побоялся совершить еще один неосмотрительный поступок наподобие того доброго дела, которое он совершил ради Генриетты и результаты которого были ему практически неизвестны, если не считать того факта, что бедная девушка оказалась в доме для умалишенных. Барон загорелся даже узнать всю правду о тех событиях, хотя, как ему казалось, он уже догадался об их основных деталях и хотел было позвать дьявола, но в этот момент услышал легкий стук в дверь. Дверь распахнулась, и Арман увидел госпожу Пироль, которая от смущения и испуга оставалась какое-то время на пороге. Барон предложил ей сесть. «Могу я узнать, сударыня, чем обязан такой чести?» Волнение и замешательство бедной женщины были совершенно неописуемы. Она пыталась извиниться, но из уст ее раздавалось только невнятное бормотание. Наконец, после настойчивых расспросов Луицы, она набралась смелости и ответила, по-прежнему не поднимая глаз. «Вы знаете о моем положении, сударь? Я бедна. Смерть господина Пироля ввергла меня в нищету, поскольку он не оставил после себя детей, и его семья отспорила в свою пользу все его имущество. «Как?» — в совершенном изумлении воскликнул Луицы. «Значит, мадмуазель Эрнестина, она не от господина Пироля», — подняла голову Эжени. «Это грустная и длинная история, сударь. Пересказ, который вам, видимо, слишком дорого обойдется», — ледяным тоном сказал барон. «Не хочу возлагать на вас столь тяжкий труд, но готов узнать, что привело вас ко мне». «Нет», — с грустью в голосе возразила и жени, задетая холодностью Луицы. Поднимаясь, она добавила, склонив голову. «Нет, это невозможно. Простите мне мою неосмотрительную выходку, сударь, и забудьте о ней». «Как вам будет угодно, сударыня». Луицы поднялся, провожая ночную посетительницу, но госпожа Пироль, приблизившись к двери, вдруг остановилась и обернулась к Луицы. «И все-таки...» С решимостью в голосе воскликнула она. «Раз уж вы приехали сюда, то я вынуждена сказать вам кое-что. Дочь моя сделала свой выбор. Господин Бодор, обратив свое внимание на нее, продемонстрировал, что он хорошо разбирается в людях. Он знает, что если приданное, назначенное дядюшкой, достанется мне, то дочь моя будет столь же богатой, как и я, а если оно достанется Ирнестине, то ему ни копейкой не придется делиться с ее матерью. «Как? Вы так считаете, сударыня?» – изумился Луицы. «Я в этом уверена, сударь. Эта беда еще только поджидает меня. Но вполне может так случиться, что богатство свалится мне в руки. И, честное слово, я куда больше опасаюсь разделить его с одним из тех женишков, которых вы имели удовольствие видеть сегодня в этом доме, чем остаться при своей бедности. Вы, только вы, сударь, не выказали ни алчности, ни подлой суетливости». Всего один день был у меня, чтобы присмотреться к вам, и едва ли у меня есть хоть час, чтобы рассказать вам о себе. Но поскольку вы прибыли в Таи с той же целью, что и все остальные проходинцы, которых я навидала здесь предостаточно, то могу говорить откровенно и потому прямо заявляю, что выбрала вас. Я говорю вам это сейчас, сударь, потому что хочу заручиться вашим обязательством. Позволить мне отдать половину преданного моей дочери, В том случае, конечно, если дядюшка предназначает его именно мне. В сильном замешательстве от такого необычного заявления Луиц решился все-таки пресечь какие-либо еще предложения. Если бы ваш дядюшка был чуть-чуть по откровении с вами, сударня, то избавил бы вас от совершения не очень обдуманных и, по-видимому, трудно вам давшихся поступков к тому же абсолютно бесполезных. Ведь я уже объявил господину Риго, что увольняюсь из батальона добивающихся милости, который я навряд ли достоин. Госпожа Пироль, побледнев, низко поклонилась и вышла, не проронив больше ни слова. Луици едва оставшись в одиночестве, торопливо закрыл дверь на засов, дабы избавить себя от новых нежданных посетителей, и в большей решимости, чем когда-либо, проконсультироваться с дьяволом относительно тайны этого дома. Он достал свой колокольчик и резко позвонил. Дьявол, как обычно, появился немедленно. Но против обыкновения он явно не был расположен ни к шуткам, ни к язвительным, даже жестоким насмешкам, которые, как правило, доставляли ему немалое удовольствие. Глаза зловеще блестели, а едкая улыбка выдавала всю его желчную надменность. Суровым и резким голосом с видимым раздражением приветствовал он Луицы. «Ты чем-то озабочен, мэтр-сатана?» – спросил барон. «Что ты от меня хочешь? Неужели ты не знаешь?» «Примерно знаю, но лучше скажу сам. Что-то ты сегодня уж очень немногословен. Ты такой любитель пустой болтовни. Видишь ли, сейчас меня волнуют не только интересы одного не очень умного барона. Судьба некого народа занимает меня куда больше. Представляю, какую заваруху ты ему готовишь». Дьявол промолчал, и Луица вновь заговорил. «Ну, с раз ты так торопишься, расскажи хотя бы, что там за история произошла с этим малайцем? Он тебе все изложил. То есть я правильно обо всем догадался? Хоть раз в жизни тебе голова пригодилась, и то уже хорошо. Твоя дерзость переходит всякие границы. Расту и крепну, условия позволяют, прощай. Подожди, это еще не все». Я понял рассказ Кабилы только до того момента, как некий старик спас Ригу от неминуемой смерти, а дальше... Этот старик был отцом Акабилы, начал все-таки рассказывать дьявол. Он обладал огромными сокровищами, которые в течение столетий собирали его предки. Я полагаю, ты знаешь, что на острове Барнео находятся богатейшие залежи алмазов и других драгоценных камней. И вот современный европеец попадает в племя малайцев, которых вы презираете, потому что они без жалости истребляют чужаков, пытающихся завладеть их исконными землями. Так преступления цивилизации смешиваются с преступлениями варварства. Риго, поначалу рапа, потом друг наперстника Кабилы, уговорил его убить отца и похитить все его несметные сокровища. Он обещал привести дикаря в сказочную страну, где тот будет купаться в удовольствиях, неведомых его народу, и в конце концов убедил. Осуществив свое подлое дело, злоумышленники благополучно бежали и на борту португальского судна добрались до Лиссабона. Но едва ступив на цивилизованную землю, они поменялись ролями, а Кабила превратился в слугу своего бывшего раба, и ты видел, какую пользу принесло ему отцеубийство. Но почему Рего держит рядом с собой столь опасного свидетеля своего преступления? О, мой господин, это сверх твоего разумения. Чтобы понять Рего, нужно дожить до его лет, родиться в той же среде, что и он, и к тому же походить хоть немного в рабах. Что ты имеешь в виду? Поживи в шкуре смерда на земле мелкого дворянчика который к тому же разорил твою семью на браконьерство, да получи не одну сотню палочных ударов только за то, что не очень проворно, по мнению хозяина, набиваешь ему трубку. Вот тогда ты поймешь, папашу Риго, так это месть и удовольствие тоже. Ты и вообразить не можешь, какое наслаждение и радость испытывает этот человек, пиная под зад королевское отродье, наблюдая, как присмыкаются перед ним низкие алчные душонки, которые заполонили нынче его дом. Да это же последняя мразь. По какому праву ты судишь их так строго? Мне кажется, что ниже пасть просто невозможно. Можно еще как можно, барон. Неужели найдется человек, способный зайти еще дальше в своем бесстыдстве? Еще как найдется, вот ты, например. Я?» – до глубины души возмутился Луицы. «Ты мой господин!» – вздохнул дьявол. Если вдруг лишить тебя твоих богатств и всех тех маленьких развлечений, вполне презираемых тобой только потому, что они изобилуют в твоей жизни, ты – избалованный дворянин, полагающий, что в душе твоей нет особых стремлений, только потому, что не видишь трудностей на пути к исполнению желаний. Ты будешь ползать на пузе еще искуснее всех этих охотников за преданным, если рядом будет пьянящая роскошь. «Добиться власти, над которой не будет другого способа. Ты столь безапелляционно презирающий людей, у которых нет другой вины, кроме той, что они бедны. Все ты врешь, нечистый», — высокомерно возразил Арман. «Может быть, я чисто любив, может быть, и люблю богатство, но никогда, никогда барон Далуица не опустится до того, чтобы жениться на условиях, поставленных этим негодяем, который здесь распоряжается». «Никогда и ни за что я не дам своего имени женщине, начавшей свою сознательную жизнь, конечно же, с того, что отдалась какому-то проходинцу, который и стал отцом мадмуазелли Эрнестины. «Какой ты строгий, вы только посмотрите», — фыркнул дьявол. «Ты забыл, что подобную ошибку совершила и Генриетта Буре. Не путай, сатана, не надо. То совсем другое дело. Генриетта — хорошо воспитанная девушка, получившая приличное воспитание. Просто ее вполне достойные чувства были застигнуты врасплох страстью, на которую подтолкнули ее суровые нравы семьи. От этого ошибка еще менее простительна, ибо у Генриетты были для защиты веские средства. Пример семейной добродетели – влияние здорового воспитания. А у бедной девушки из народа, которая поддается соблазну, нет этих мощных редутов, обороняющих светскую девицу. Лукавый, ты похож на адвоката пороков, ухмыльнулся Луицы. Скорее на защитника несчастных, с серьезным видом возразил дьявол. В таком случае пиши лучше романы, а мне не нужно твоих сказок. Итак, хмыкнул дьявол, ты твердо решил отказаться от женитьбы на госпоже Пейроль? Да, безусловно. Что ж, храни тебя, Бог. В этот момент грохот почтовой кареты, въезжавшей во двор, прервал их беседу. Сатана быстро проговорил. «Это по твою душу приехали, барон, так что я исчезаю. Ведь у тебя хлопот сейчас будет полон рот».